Через неделю после того, как был принят этот новый распорядок, Фракейт сделал смотр своему войску. Когда он появился на поляне, где выстроились три корпуса, в три ряда, одетые в простую броню на своем ратном коне, без всяких украшений, в простую уздечке под простым чепраком, из груди 53 тысяч гладиаторов вырвался единодушный крик, словно оглушительный гром «Слава Спартаку!» А когда крик этот, повторенный несколько раз с дикой энергией, затих, когда трубы и барабаны проиграли песнь свободы, которую гладиаторы обратили в военный гимн, Ак-Намау, на огромном коне гнедой масти, остановился впереди первого отряда и закричал своим зычным голосом «Гладиаторы, послушайте, что я вам скажу!» Во всех рядах тотчас же наступила глубокая тишина, и германец после небольшого молчания продолжал. Коль скоро войско наше устроено во всех мельчайших подробностях по образцу римского войска. Почему наш верховный вождь не пользуется знаками и почестями, которые римляне даровали консулу в войсках своих? «Императорские регалии и почести Спартаку!» — закричал Крис. «Императорские регалии и почести Спартаку!» Грянули, как один человек, пятьдесят тысячи гладиаторов. Когда же немного восстановилась тишина... Спартак, побледневший и сильно взволнованный, сделал знак, что хочет говорить. «Благодарю вас, товарищи по оружию и дорогие братья по несчастью. Но я решительно не желаю никаких отличий для себя. Не надо мне ни почести, ни регалий. Мы взялись за мечи не для того, чтобы установить верховную власть, привилегии и отличия, а для того, чтобы завоевать свободу, права и равенство». «Ты наш император!» — закричал Рутилий. «Тебя сделали нашим императором твоя мудрость, твое мужество, твоя доблесть, высокие дивные качества твоей души и твоего ума. Ты наш император, потому что мы единодушно и по своему свободному внушению приветствовали тебя этим именем. Поэтому мы можем требовать, если не ради твоего почета, так как ты пренебрегаешь почестями, то ради нашего собственного достоинства и наших знамен». «Мы можем требовать и требуем, чтобы ты надел на себя полудоментум, и чтобы возле тебя шли твои ординарцы, и перед тобою шли ликторы!» Полудоментумом называлась мантия, которую надевали поверх брони римские полководцы и консулы. Эта мантия делалась из тончайшей ткани белого или алого цвета. Она набрасывалась на левое плечо и пристегивалась на правом плече драгоценной пряжкой, усыпанной дорогими камнями. «Императорскую мантию Спартаку!» — загремели гладиаторы. «Ординарцев и ликторов!» — закричала Кномао, и крик его повторили все легионы. Через минуту Крис воскликнул во всю мочь. «Пусть ликторы римские, которых он полонил, идут впереди него и несут прутья с секирою!» Предложение это вызвало такой взрыв шумных и восторженных одобрений, что земля, казалось, задрожала от них. И гул их долго повторяло эхо самых отдаленных гор. В самом деле, идея Криса, так просто возникшая в его незатейливом уме, была так велика в своей простоте, что совершенно справедливо вызвала этот бешеный энтузиазм. Заставить римских ликторов, которые шли перед знаменитейшими римскими консулами того времени, а именно перед Гаем Марием и Луцием Суллою, идти перед презренным и ненавистным гладиатором, значило не только унизить римскую гордость, не только восстановить человеческое достоинство этих бедных рабов, но значило прямо одержать самую блестящую победу над гордыми завоевателями мира. А так как Спартак, всегда скромный и верный самому себе в дни несчастья и в дни своих самых блестящих побед и своего величия, противился желанию своих легионов, то принужден был уступить их постановлению надеть на себя драгоценную броню из серебряных колец, приготовленную знаменитейшим мастером в Помпеи по заказу Криса, и серебряный шлем изящной работы, опоясаться испанским мечом, золотая чашка которого была усыпана драгоценными камнями, и набросить на плечи императорскую мантию из тончайшей шерстяной материи пурпурного цвета, окаймленную широким золотым голуном. Исторически верно, что в этом необыкновенном человеке было столько благородства душевного и прямоты, что никакие блестящие победы, одержанные им, ни власть, которую он пользовался, не помрачили ни на одно мгновение его душевной ясности и не опьянили его воображение. В этом он отличался от Колы и от Мазаниелла, двух величайших борцов за свободу, вышедших из простого угнетенного народа и прославившихся, подобно Спартаку. Последний был равнодушен к почестям, и, по словам Плутарха «Жизнь Марка Краса», Ум его был наполнен здравыми и справедливыми мыслями. Из всех великих защитников свободы, следовавших за Спартаком, только двое сохранили душевную ясность и простоту во славе — Джордж Вашингтон и Джузеппе Гарибальди. Когда их снова появился в этих императорских доспехах, на своем вороном коне, простая сброя которого была заменена серебряную уздечкой и роскошными поводьями, а спина покрыта великолепным чепраком светло-голубого цвета, обшитым серебряным галуном кругом раздались бурные рукоплескания, и загремел общий салют. «Да здравствует Спартак, император!» При этом торжественном зрелище присутствовали две женщины со срезами на глазах. У Спартака, у Арториджа и у многих тысяч гладиаторов ресницы были так же влажны от волнения. Две женщины не сводили с вождя этого доблестного войска своих взоров, полных несказанной любви. То были Мирдза и Эфтибиды. Сестра гладиатора любовалась им своими спокойными и ясными голубыми очами, сиявшими чистую братскую любовью. Глаза гречанки смотрели на него горячим, жадным взглядом вожделения — в котором обнаруживалась вся пылкость ее чувственной любви к нему.